Эта леди несколько преувеличивает, Дон он никогда не ошибается, если речь идет о любви, а кроме того, прости, мы были с нею в ее душе и сливались с твоей. Джабл почему-то воздержался от признания, что у него иногда, а именно в моменты единения тел и душ, просыпались телепатические способности. Правда, он читал не мысли, а эмоции, он пожалел, что ему так много лет. Будь он хотя бы на пятьдесят лет моложе, Дон не пришлось бы ставить слово «мисс» перед фамилией, он решился бы на новый брак, несмотря на прежние неудачи, а прошедшую ночь он не променял бы еще на сто лет жизни. В сущности, Майк прав. Я слушаю вас, сэр. Соединение мужчины и женщины не должно происходить без любви, но тем не менее очень часто происходит. Происходит насилие или совращение, игра подобной рулетки, только еще более бесчестная, а потом проституция, одиночество, добровольное и вынужденное, страх, вина. Ненависть. Дети, вырастающие в убеждении, что секс – это что-то плохое, постыдное, животное. Величайшая ценность, которой обладает человечество, искажена, извращена и представлена как величайшее зло. Всему причиной ревность. Я долго не мог этому поверить. Джаббл. Я до сих пор до конца не понимаю ревности. Она кажется мне безумием. Когда я впервые испытал любовный экстаз, моим первым порывом было желание разделить его сразу со всеми братьями, с женщинами непосредственно, а с мужчинами через женщин. Я пришел бы в ужас, если бы мне предложили забрать все счастье себе. Вместе с тем мне не приходило в голову испытать эту радость. С тем… «С кем я еще не сроднился? Я физически не способен любить женщину, с которой не разделил воду. Ни один я, никто в незде не испытывает физической любви, если не испытывает духовной». был мрачно подумал, что по такой идеальной схеме могут жить разве что ангелы. Краем глаза он заметил машину, садящуюся на площадку. Не успев приземлиться, машина исчезла. «Что случилось?» Они начинают подозревать, что мы здесь, вернее я, остальные считаются погибшими. Не пора ли перебраться в более безопасное место? Не волнуйся, Джаббл, те, кто сидел в машине, не успели ничего никому сообщить, а джил уже преодолела предрассудок против дематериализации нехороших людей. Раньше мне приходилось выдумывать всякие ухищрения, чтобы защищаться, теперь я действую проще. Жил доверяет мне, она знает, что дисциплина не позволяет мне убивать людей без крайней необходимости. Человек с Марса усмехнулся. Вчера даже помогала, и не в первый раз. Что вы делали? Заканчивали то, что я начал в тюрьме. Когда я уничтожил тюрьму... Пришлось уничтожить и некоторых заключенных. Их нельзя было освободить, они злые люди. Но я целый год вникал в этот город. Я знал, что еще десятки таких же злодеев ходят на свободе. Я ждал, вникал, в каждый отдельный случай и, наконец, принял решение. Они дематериализованы, а их души получили возможность начать новую жизнь. Джилл поняла, что человека невозможно убить, что я всего лишь удаляю с поля грубых игроков. «Тебе не страшно играть в Бога, дружок?» «А я и есть Бог», – открыто улыбнулся Майк. «И ты есть Бог, и те, которых я убрал, тоже Боги. Сказано, что Бог видит всякую тварь. Так оно и есть. Всякая тварь есть Бог, и если кошка съедает мышку, то и та, и другая выполняет свое божественное предназначение». Приземлилась и исчезла еще одна машина. Сколько игроков вы вчера удалили за грубую игру? Четыреста или пятьсот, я не помню точно. Город-то большой, и некоторое время будет очень спокойным. Правда, с течением времени преступность возобновится. На земле так не хватает дисциплины. Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, отец. Я боюсь, что ввел братьев в заблуждение. Почему? Они слишком оптимистичны. Они смотрят друг на друга и видят любовь, здоровье, согласие и счастье. И думаю, что переход всего человечества к нашему образу в жизни – лишь вопрос времени. Они, конечно, понимают, что это случится не завтра, но две тысячи лет – лишь мгновение. Однако они уверены, что когда-нибудь это случится. Поначалу я сам был в этом уверен и передал свою уверенность братьям. Я упустил главное – люди не марсиане. Я не раз словил себя на этой ошибке, поправлял и снова ошибался что верно для марсиан, не всегда годится для людей. Логика инвариантна, но на Земле и на Марсе оперируют различными данными, поэтому и результаты оказываются другими. Я не понимал, почему никто из людей добровольно не отдает себя на съедение голодным собратьям. На Марсе это считается честью. Я не понимал, почему здесь так берегут детей. На Марсе таких девочек, как наши, выбрасывают на улицу. В зубы – неестественному отбору, и девять из десяти погибают в первые же лет. Логика одна, а объекты разные. Здесь состязаются взрослые, а на Марсе дети. Но так или иначе, состязание имеет место, иначе начинается борождение. Не знаю, был ли я прав в попытке исключить состязание, но понял, что человечество не позволит мне этого. В комнату заглянул Дюк. «Майк!» «Ты видел, вокруг отеля собирается толпа?» «Видел», — ответил Майк, — «скажи всем, что еще не окончилось ожидание». Дюк вышел, а Майк обратился к Джаблу. «Ты есть Бог. Мои слова не позывное счастье, а напоминание об ответственности. Это вызов, брошенный миру». Он был печален. «Я редко об этом говорю». Очень немногие понимают глубинный смысл этих слов и готовы разделить со мной не только радость, но и горечь, а остальные, сотни и тысячи, воспринимают их как трофей, доставшийся без боя или не понимают вовсе. Что бы я ни говорил, они продолжают считать, что Бог – это кто-то другой, добренький, который прижмет обманутого дурачка к груди и погладит по головке. Они не хотят признать, что во всех своих бедах виноваты сами, и что счастье не дается им без труда. Человек с Марса покачал головой. «У меня накопилось гораздо больше неудач, чем побед, и боюсь, что ожидание исполнится, и я пойму, что был неправ, что этот народ не может жить иначе, что он должен быть разобщенным, несчастным, должен ненавидеть, драться только для того, чтобы не выродиться. Скажи, отец, это так?» «Почему, черт возьми, ты решил, что я могу ответить на этот вопрос?» «Может быть, и не можешь, но до сих пор, когда мне нужно было что-нибудь выяснить, ты всегда помогал, и когда кончалось ожидание, я убеждался, что ты говорил правильно. Ты меня переоцениваешь. Все, что я могу тебе сказать, ты спешишь. Хотя всю дорогу толковал, что спешить нельзя». Два с половиной года – не время даже по земным меркам. «Ты еще не начал ждать, а уже остался. Ты провел эксперимент на малой группе людей. Эксперимент удался. Я никогда не видел таких здоровых, бодрых и счастливых людей. Тебе этого мало? Воспитай еще десять тысяч таких же работящих, счастливых, неревнивых. Потом и поговорим. Идет?» «Ты говоришь правильно, отец». Я еще не все сказал. Из того факта, что тебе не удалось перевоспитать 99 из 100, ты делаешь вывод, что человечество не проживет без своих грехов, которые нужны ему для прополки. Как ты не понимаешь, что сам проводишь прополку, вернее, твои неудачи делают ее за тебя? Ты планировал уничтожение собственности и денег. Нет, что ты... «В гнезде они не нужны, но правильно. В любой здоровой семье они не нужны, но необходимы для сношений с внешним миром». Сэм сказал мне, что братья, постигшие дисциплину, стали умнее в обращении с деньгами, хотя можно было бы ожидать обратного. Но вот делать деньги очень просто, если знаешь как. Ты только что сформулировал новую заповедь. Блаженны богатые духом, потому что они знают, как делать деньги». А каковы успехи братьев в других областях? Ниже или выше среднего? Конечно, выше. Наша дисциплина не вера, а метод эффективной работы во всех областях. Ты сам ответил на свой вопрос, сынок. Если все сказанное верно, я не сужу, а только спрашиваю. Ты же отвечаешь» то ты не исключаешь, а ужесточаешь соревнования. Если одна десятая процента населения способна воспринимать твою дисциплину, преподавай ее, и через десяток поколений дураки вымрут, а твои ученики унаследуют землю. Тогда нужно будет думать, как подстегнуть их к дальнейшему развитию. Не стоит отчаиваться из-за того, что за два с половиной года не все превратились в ангелов. Я ни от одного человека этого не ожидал. Думал, ну и дурак же ты, что полез в проповедники. Майк вздохнул и улыбнулся. Я и сам начал так думать. Ну и дурак же я, как подвел братьев. Назовем эту болезнь космической отрыжкой и будем считать, что вылечили. Если у тебя есть что сказать людям... «Говори». Майк не отвечал. Он лежал без движения, с закрытыми глазами и безжизненным лицом. Жабл уже пожалел, что говорил так резко, и довел парня до транса. Тут Майк открыл глаза и весело улыбнулся. «Ты все объяснил, отец. Мне есть, что сказать и показать людям». Человек с Марса встал. Ожидание исполнилось.